Глава вторая. Степан жил в огромном старинном, но все еще крепком доме, сработанном из вековины, может быть, сто лет назад, возможно, двести лет назад, но способном простоять еще и сто и двести вперед. Мы с Николаем, так назвался мой первый вселище знакомый, прошли к дому Степана по тропинке. Тропинка и была центральной улицей деревни. Машины здесь к концу второго тысячелетия от Рождества Христова так и не появились. — С тобой зайду, — обронил у калитки Николай. — Давно зван был, а все некогда. Степан обедал, увидев нас, встал из-за стола. Хозяин векового дома сохранился хуже Николая. Глаза его близоруко щурились из-под очков с толстыми линзами, закрепленных за давно нестриженной седой головой посредством простецкой швейной резинки. — Гостя привел, сам пришел, — обронил Николай. — — Александр, — кивнул я хозяину. — Здравствуй, Саша. Я Степан, и он жестом пригласил нас за стол. Мы сели на деревянную лавку. Возникла некоторая пауза. Я заметил, что и в этом доме на стене есть военные фотокарточки, и что здесь их даже больше, чем в доме у Николая. — Клаша, — довольно громко позвал Степан. Из-за перегородки появилась худенькая женщина лет семидесяти. Захлопотала — Стал ставить на стол тарелки и двигать к нему крепкие, крашенные в белый цвет табуреты. Николай не ломался и сразу сел за стол. Я последовал его примеру. «Братья мои!» — кивнул Степан на фотографии. «Трое. Всех убили. Да и меня тоже наполовину. Это как?» — поинтересовался я. Николай крякнул с досадой. «Но Степан, видимо, сделал скидку моей молодости или тому обстоятельству, что я гость». На Кольском полгода отвоевал. Командиры роты с одного выбывали. Меня давай назначать, я отказываюсь. Согласился только, когда трибуналом припугнули, что убьют не боялся. Боялся под трибунал попасть или коллегой остаться. Первое не случилось, второе так и вышло. Нас так бомбили, ну и осколок в живот, половину кишечника в госпитале оставил. Последней Клавдия поставила на стол бутылку водки, судя по этикетке из старых запасов, и три граненых стопки. Хозяин, дрожащими от старости руками, разлил полбутылки. Ни капли мимо. Степан и Николай приглянулись. Помянем наших хозяек, — негромко произнес Степан. — Мы выпили, не чокаясь. Я вопросительно посмотрел на Клавдию. — Сестра моя, — пояснил Степан. Помолчал и добавил. «Любимая». Клавдия зарделась. Тут Степан налил по второй. Бутыль опустила и Клавдия унесла ее с глаз долой. «За встречу?» «Дай бог не последняя», — предложил Николай. Степан впервые с момента нашей встречи что-то вроде того улыбнулся.